Глава о д и н н а д ц а т а Судьба развернулась к тебе задом, пока не видит, сядь ей на шею. Так, я взяла единственный целый стул и поставила его посередине лаборатории. Устроившись, ткнула пальцем в Максима. «Начинай ты!» А Далин кокетливо опустила глазки в пол и осторожно дотронулась до своего яркого фингала, Первым делом мне хотелось выяснить, где Машков заработал себе это эффектное украшение. «Ну?» – протянул друг и смущенно замялся. «Ты помнишь, что теперь твоя подруга – боевой маг?» – невинно намекнула я. «Но для начала могу прибегнуть к всегда срабатывающей пытке щекоткой». Максим вздрогнул и эмоционально з а т а р а т о р и л «Я не виноват. Они были такие красивые и такие голые, я лишь пощупал немного, а эти стервы сразу драться. И вообще, ты сама забросила меня в женскую купальню». «Я забросила», — подскочив, возмутилась я. «Ты сам требовал быстрее начать ритуал, хотя профессор предупредил, что он односторонний. Так, ректор?» Посмотрела на кота который уныло терпел добросовестные вылизывания со стороны некой сущности. Та выглядела довольно устрашающе, но агрессии не проявляла, если не считать таковой, нежную и безапелляционную привязанность к мелкому по сравнению с ней хищнику. Что за тварь взяла шефство над нашим ректором, я не рискнула бы предположить. Посещали догадки, что давным-давно некий формальный дракон согрешил с тигром, И мохнатый результат их неправильной любви обзавелся крыльями и умильным взглядом сапфировых глаз. «Садись, Киселева, два!» Раздраженно проворчал Носов и осторожно пополз к выходу. Существо, которое относилось к коту словно к детенышу, придавило ректора большой мягкой лапой и ласково рыкнуло. Смиренно закатив глаза, Егор Ильич признался... то заклинание образует разлом во временно-пространственной сфере, и применять его для возвращения к начальной точке примерно то же самое, что проникнуть в закрытую комнату, уже находясь в ней. Мало того, что бесполезно, так еще и опасно. Это же нарушение законов физики. На миг я застыла, переваривая информацию. Мои подозрения были небеспочвены, и не зря т е р а н всучил мне тот учебник. «Так, уж не сам Леносов забросил нас сюда, чтобы наказать за невинную шалость на выпускном?» «Я так и знала», — угрожающе надвинулась я на животное. «Это вы через официантку подсунули нам ту книгу. Вы послали нас в этот мир. Весело было, да?» Крылатое существо прижало уши и, сверкнув льдом глаз, угрожающе зарычало. «Я остановилась». И тварь тут же про меня забыла, вернувшись к своему занятию. «Да сколько можно?» — не выдержал ректор уже десятый раз подряд. «Если язык чешется, рекомендую шкурку. Да не мою, я про наждачку. Такой гибкий материал с наклеенным на него абразивным порошком. Кто-нибудь из вас знает язык этих существ? Переведите». «Наверное, оно думает, что вы грязный, раз черный». Понимая, что ректор под защитой и выдрать ему оставшиеся девять когтей в данный момент не выйдет, я вернулась к стулу. Мстительно предложила. «Ждите, когда вас отмоют. Хотя бы снаружи, потому как вашу тёмную душу уже ничего не спасёт». «Я давно чистый», — мучительно простонал кот и посмотрел на существо снизу вверх. «Сожри же меня скорей!» — и пробормотал едва слышно. х о т вернусь». «Что-что?» — встрепенулся Артем и почесал свою блестящую лысину. «Что вы сказали?» «А с тобой-то что случилось?» — вздохнула я. «Это...» — Семенов вжал голову в плечи. Н «Не знаю». «Не верю», — прищурилась я, замечая явные признаки того, что друг скрывает истину. «У тебя кадык прыгает теннисным мячиком. А ну, признавайся!» «Тоже к девчонкам попал?» «Нет». Артем замотал головой и терпеливо осмотрелся, будто боялся, что его здесь найдут. Наткнулся взглядом на кота и, ткнув в него, пальцем воскликнул. «Егор Ильич, вы только что сказали, что вернуться мы сможем, только если умрем в этом мире. Это как?» «А ведь точно!» Поднялась я и, заложив руки за спину, начала расхаживать взад-вперед. Проговорился, я тоже расслышала. И в кино что-то такое было, или в книге остановилась. Не помню. Резко развернулась к Носову, впрочем, держась на безопасном расстоянии от его крылатого секьюрити. «А ну, колдун, признавайся!» «Я не колдун», — разозлился Носов и, выпустив оставшиеся когти, вцепился в нос существу. «Но оно, как огромный пес», что играет с котенком, лишь смахнула его лапу и снова п р и н я л о с ь за мокрое дело. Егор Ильич слезливо добавил, «И ни в чем не виноват, я и сам жертва». «Лжете!» — не поверила я. Первой же фразой вы выдали себя. «Не помните?» «Допрыгалась Киселева». «Признайте, вы сделали это из мести». «Нет же!» — возразил он. «Это вы виноваты. Учудили на выпускном такое...» «Подставили меня перед женой, вот расплачиваемся все. Она у меня очень ревнивая». Мы переглянулись, догадавшись, кем была та официантка. «Она мне сразу подозрительной показалась», — проворчал Максим. «Чаевые не взяла?» «Это не я, колдун», — признался ректор. «Жена у меня ведьма, поэтому мы все здесь», — изоскулил не хуже побитой собаки. «На веки вечные!» «Отставить панику!» Остановила я его с т е н а н и е «Вы сами сказали, что выход есть. Только не вздумайте себя убивать!» Встрепенулся ректор. «Будет еще хуже, чем с ритуалом!» И не собиралась. Хитро ухмыльнулась я. «Нам же повезло попасть именно сюда!» «Что ты имеешь в виду?» Осторожно уточнил Артем. «Очень мне не нравится твой энтузиазм!» «И не тебе одному», — подмигнула я. «Я уже знаю как минимум одного дракона, который мечтает придушить меня во сне подушкой. Осталось лишь чуточку дожать беднягу», — обвела притихших друзей растерянным взглядом. «Ребята, вы что, не понимаете? Нас ненавидят и всячески пытаются избавиться от столичных мажоров. Да и работа здесь явно опасная. Помните Гаррета в доспехах?» Мы же в мире летающих ящеров. Не нужно себя калечить. Мы просто позволим чудовищам сделать их работу. Парни с поправкой на девичью внешность Адалин помрачнели еще больше. И я решила их подбодрить. Ах да, у меня для вас приятная новость. Все как один синхронно отпрянули, а кот почти перекрестился. С завтрашнего дня мы начинаем мучить студентов. Ты хотела сказать «учить», — осторожно поправил меня Максим. «Ну, это как получится», — широко улыбнулась я.